Артур Алехин Семинар Таким образом, мы приходим к тому, что рано или поздно человек начинает видеть цельную картину своего собственного будущего. Теперь осталось понять, когда и что с этим делать. Лектор сделал паузу, улыбнулся и вопросительно посмотрел на аудиторию. В помещении находилось не менее 300 человек. Все они пришли на первый, и, как обещал автор серии книг по теме самопознания, единственный семинар. Всех находившихся в аудитории людей объединяла, если не любовь, то симпатия к произведениям человека, который уже более двух часов вел с ними беседу. На столе по правую руку от каждого участника лежала небольшая красивая коробочка в подарочной упаковке, на которой было четко написано «Просьба не открывать и не подглядывать», только по просьбе ведущего. Слушатели находились в прекрасном настроении. Равно, как и в своих книгах, коуч, психолог, просто автор его называли по-разному, очень гармонично давал информацию, одновременно общаясь с абсолютно каждым находящимся на мероприятии человеком. Складывалось впечатление, будто люди находятся в какой-то единой игре, в которой участвуют все и никто не обделен вниманием. Лектор же с лёгкостью расхаживал из стороны в сторону, садился, снова ходил. Речь его была мягкая, позитивная, дружелюбная. Некоторые присутствующие даже засыпали, до того в помещении было уютно и легко. Прошло чуть более двух часов, за которые оратор успел рассказать о базовых принципах появления желаний у человека, о том, как социум влияет на предпочтение, что такое стремление и тяга, что такое мечта, что такое гармония, счастье, умиротворение а также почти каждый присутствующий, выступил со своими короткими репликами, отвечая на лично заданные вопросы. «Как вы думаете, когда у человека появляются настоящие желания?» Лектор замолчал и, улыбаясь, показал жестом руки в сторону аудитории «Ваше предложение?» «В детстве всегда есть», — зазвучали голоса в зале. «Когда он получает первые деньги?» когда ребёнок в первый раз попадает в магазин». «Близко, но все мимо», — расхаживая стороны в сторону, продолжил он. «У ребенка желания возникают от того, что он познает мир. Они у него неосознанные, в том смысле, что он еще не познал себя. Он просто хочет получить что-то новое, потому что он изучает. Одну игрушку, вторую, третью». Мороженое, пирожное, новые фрукты, которых он не пробовал ранее, даже всякого рода безделушки, применения которым нет. Сломанные детали, железяки, непонятные части приборов, которые могут просто валяться где-нибудь на улице. Ребенок познает мир, и потому ему все интересно, он все хочет. Оттого часто теряет интерес к получаемому. Сегодня его желание выражено максимально, а завтра интереса к полученному предмету может и не быть вовсе. «Тогда с возрастом. Ну, после и 40 когда человек уже знает, что именно ему нужно», — высказался кто-то из зала. «Почти что», — радостно отметил оратор. «Человек в относительном возрасте действительно знает, что ему нужно. Вопрос только в том, что он далеко не всегда способен это получить, или же способен, но не в кристально чистом виде. Вот скажите, среди вас же наверняка есть люди, которым около 40 лет. Пару десятков людей подняли руки. Кто из вас может сказать, что знает, что ему надо, и получает это в чистом виде? Лектор добродушно улыбнулся. Выждал около минуты, пока в аудитории стоял небольшой гул, однако никто не осмелился предложить себя. Так вот, дело в том, что чистый, исключительный, идеальный образ наслаждения действительно существует. Он был у каждого. А у тех присутствующих, кто его еще не познал, тот познает. Я вас уверяю, это неизбежно. Другое дело, что желанию необходимо созреть и что, наверное, важнее первого, ему нельзя дать перезреть. Здесь можно привести множество аналогий с продуктами. Недостаточно выдержанное вино и передержанное, недоспелый фрукт и переспелый, недожаренный стейк или пережаренный и так далее». Однако все аналогии – это мелочи в сравнении с мотивацией к жизни, с желаниями человека, с его стремлением к совершенствованию себя в отношении к самой жизни, в конце концов. «Значит, настоящее желание появляется лет 18-20?» – спросил кто-то из зала. «Точно. Я бы сказал, в зрелом юношеском возрасте». Конечно, диапазон разный, но примерно от 18 до 25 лет. Желание человека возникает на основании опыта его жизни. В глобальном смысле – социум, в котором он живет. Что он видит, что он слышит, с кем общается, что читает, даже какие фильмы он смотрит и в какие игры играет. Желание – это собирательный образ любого информационного источника, который вызывает позитивные реакции в человеке. Можно все это дело вообще акцентировать на мозг и свести к физико-химической реакции, но я все же склонен думать, что человек – это не только мозг, но и душа». Лектор впервые задумался на несколько секунд, затем снова обратился к аудитории. «Тема нашей сегодняшней беседы – «Настоящие желания настоящее самопознание. И самое главное, как прожить жизнь по-настоящему счастливо. Собственно, уверен, все присутствующие читали мои книги, иначе бы не пришли сюда, и тем более не отдали бы немалые деньги за билет». Он широко улыбнулся. Аудитория дружно засмеялась. И я вас уверяю, сегодня никто из вас не уйдет отсюда без понимания самого себя». «Стоимость купленного билета себя оправдает». Аудитория вновь засмеялась. «А когда можно будет открыть коробочки?» — весело спросил один из посетителей под одобрительные кивки и улыбки окружающих. «Уже!» — оратор посмотрел на наручные часы. «Минут через пятнадцать». Он улыбнулся, затем хлопнул в ладоши и продолжил. «Итак, настоящее желание — это и есть движущая сила человека. Когда его нет...» именно настоящего желания. Человек невнимателен, не уверен, он не понимает, как ему жить, что делать, он плывет по течению. Можно видеть множество молодых людей, которые поступают в одно учебное заведение, потом в другое, в третье, идут работать в одно место, в другое. Они слоняются в этом мире, не понимая, что им нужно, не понимая, как жить. Они находятся вне своей же собственной системы вне правил, вне понимания, кто они. В то же самое время люди ближе к 40-50, опять же, допускаем диапазон, тоже не понимают, как им жить. У них вроде бы есть какая-никакая опора, накопление, работа, опыт, недвижимость, в конце концов какие-то знакомства, связи, друзья, приятели. В этом смысле им проще, чем 18-летнем летним Потому что они старше в два раза, в два раза лучше адаптированы в среде, в социуме, в своей локальной жизни. А знаете, какая разница между первой и второй группой? Вторые, в отличие от первых, страдают. Сладкое им уже не сладкое, удовольствие неудовольствие. Яркие краски не яркие, а красивое не такое уж и красивое. Они холодеют к миру, холодеют к окружающему, к самому себе потому что их желания уже перезревшие. Они уже не могут наслаждаться ими по-настоящему, потому что жизнь добавляет события, которые мешают вкушать истинный вкус момента. Примерно как ложка дегтя в бочке с медом. «И что же мы имеем?» – оживился лектор и внимательно посмотрел на аудиторию. С одной стороны, у нас группа юношей, которые, условно говоря, хотят пойти в хороший дорогой ресторан, взять себе большой, хорошо приготовленный стейк, заказать к нему пару бокалов хорошего вина и под негромко играющую джазовую музыку спокойно ужинать, никуда не торопясь и ни о чем не переживая. Однако у них элементарно нет на это денег. А если им их дать, то они еще слишком юны, чтобы разбираться в стейках, в вине, да и даже в джазовой музыке. А с другой стороны, у нас 40-50 лет, люди, которые могут себе позволить и стейкхаус, и вино, но только у них немало забот, которые не позволяют им в полной мере насладиться обстановкой кухней и делии. Ибо в голове всегда неотъемлемые дела, мысли, которые не дают покоя, даже если они и не требуют сиюминутного решения». Состояние похоже на сон под негромкий фоновый шум. Спать можно. И в принципе человек привыкнет так отдыхать. Но все же это не сон в тишине, без света и в своей личной комфортной обстановке. Значит, счастливы больше всего будут люди в промежуточном состоянии, выкрикнула какая-то девушка. Именно, улыбаясь, ответил лектор, указывая пальцем на слушательницу. Настоящее равновесие. Настоящее желание, настоящая жизнь возникает тогда, когда человек достигает поставленных целей. В буквальном смысле. Впервые дотрагивается до мечты. А сколько мечтаний у человека? 2- три 10, Немного. Бытует мнение, что мечта – это нечто бесконечное. Человек мечтает зарабатывать в месяц тысячу долларов, потом 2, потом 5 а когда он зарабатывает сто тысяч, он мечтает 200 Нет. Человек мечтает зарабатывать столько, сколько ему бы хватило. Когда же он достигает своей мечты, он просто продолжает двигаться по линии жизни дальше, потому что начинает угасать, ему нужен какой-то мотив. Вот он его и ищет». Но скажите мне, зачем человеку, который изначально мечтал, чтобы у него было много денег, чтобы он не смотрел на цены в магазине, чтобы он мог не считать их, чтобы на его счету всегда была достаточная сумма в виде неприкосновенного запаса, а также он бы всегда мог его пополнять, при этом свободно тратясь ежемесячно, чтобы еще оставалось? Скажите мне, зачем ему получать 200 тысяч долларов в месяц, если он уже получает 100 Разве 100 это мало? 100 это много. И было, и есть, и будет. Просто он становится заложником своей мечты, и вроде как возникает еще одна, а потом он будет хотеть 300 Но это уже не настоящее желание. Это просто повод жить дальше. Лектор посмотрел на аудиторию. «Есть ли какие-то вопросы перед финальной частью нашей посиделки?» — спросил он, улыбаясь. Зал легко засмеялся. «Ну так, а как жить счастливо-то? Вы обещали, что мы окупим свои дорогие билеты?» — весело спросил очередной слушатель. Зал вновь засмеялся. Появился одобрительный гул. «Естественно!» — лектор засмеялся в ответ. «Не переживайте, без рецепта я вас не отпущу». Зал вновь весело загалдел. Лектор молчал около минуты, давая аудитории перевести дух и зарядиться позитивными эмоциями. «Для того, чтобы жить счастливо», начал он, «для этого необходимо поймать момент настоящего счастья. А для этого нужно иметь все то, о чем мы с вами сегодня говорили. Самопознание, которое приведет к пониманию того, что такое для вас счастье, благодаря чему вы сможете его поймать». Он снова сделал паузу, и улыбнулся. «Я хочу показать вам это на своем примере. Маловероятно, что мои мечты сильно отличаются от любого другого человека. Как я говорил, желание формирует все: от социума до художественных фильмов. А у меня с вами они практически одни и те же. Мы ведь живем в одном обществе, в одной стране, в одном менталитете. Так вот». Я мечтал, чтобы у меня было достаточно денег. Я хотел писать книги по психологии, я хотел работать психологом, хотел путешествовать, хотел периодически кушать в ресторанах, пить хорошее вино, жить в просторной квартире студии выше восьмого этажа. Я хотел, чтобы у меня был безлимитный доступ к бассейну и к спа-салону. А еще хотел иметь большую собаку, Сан-Бернар, и еще некоторые индивидуальные вещи. Я получил все это. Я живу так, как хотел, в хорошем, закрытом, дорогом жилом комплексе со всем тем, что я перечислил. Приходя домой, я по-настоящему отдыхаю, ни о чем не думаю, не считаю деньги в магазинах, путешествую, иногда хожу в рестораны. Меня узнают на улицах как автора книг. Одним словом, у меня все хорошо. Я пока еще по-настоящему наслаждаюсь своей жизнью». А также у меня была еще одна мечта, последняя из перечисленных. Однажды я хотел выступить перед аудиторией, поделиться опытом, мыслями, своими познаниями. И благодаря вам я это сделал». Лектор улыбнулся, развел руки. Аудитория громко зааплодировала. «По сути, — продолжил он, — все свои мечты я осуществил. И я по-настоящему счастлив. Прямо сейчас я еще пока счастлив. Однако процесс распада уже начался. В зале возникла тишина. Пару недель назад умерла моя собака. Ей было 15 лет. И с тех пор все то, чем я наслаждался раньше, стало немного не таким. Повторюсь, пока я еще могу получать почти такое же удовольствие, как и раньше. Но я уже чувствую изъян. Потому что я любил своего питомца. Понимаете? Как бы я ни старался, а чувство утраты я не смогу никуда деть. И в глобальном смысле дело не в собаке, дело в жизни, которая неизменно движется вперед и имеет свои законы, принося нам невосполняемые потери, добавляя нам ложку дегтя в бочку нашего меда. Я прекрасно осознаю, что через пять, может быть, десять лет, приходя в свой элитный жилой комплекс, «Поднимаясь на этаж спа-салона, я не буду получать такое же удовольствие, как сейчас. Я, конечно, буду наслаждаться, но по-другому. Я стану приспособленцем, к счастью, а не его генератором». «Но как же остаться счастливым?» Оратор вновь обратился к аудитории, широко улыбаясь. «Как?» — хором выкрикнула несколько человек. «Пришло время коробочек». Заигрывающе произнес лектор, засунул руку под свой небольшой стол и достал точно такой же подарок, какие лежали перед каждым слушателем. Медленно, нарочно дразня аудиторию, не сводя с нее глаз, он распаковывал коробку шелестя оберткой. Затем аккуратно приоткрыл, засунул в нее руку, выдержал паузу и достал револьвер. В аудитории вновь возникла тишина. Все смотрели на лектора никто не произносил ни звука. Он, в свою очередь, медленно поднял оружие и приставил его себе к виску. «Для того, чтобы быть по-настоящему счастливым, надо поймать момент истинного, абсолютного, чистого счастья и зафиксировать его». Голос его был серьезным. Он внимательно смотрел на аудиторию, изучая реакцию, казалось бы, каждого слушателя. Затем вновь широко улыбнулся своей приятной заражающей улыбкой и весело спросил «Поверили?». Молчание продолжалось еще несколько секунд. Затем послышался одиночный смех. «Еще один». «Еще». Зал начал смеяться. Кто-то демонстративно выдыхал, вытирая себе воображаемый пот лба Кто-то выкрикивал комплименты в адрес лектора. Затем все, словно сговорившись, одновременно зааплодировали. Лектор же стоял с револьвером у виска и тихо смеялся, слегка кивая головой аудитории, которая безостановочно дарила ему громкие овации. Аплодисменты продолжались более двух минут, до тех пор, пока их не прервал выстрел. В секунду зал стих. Абсолютная тишина. Люди медленно начали переглядываться, как к этому относиться, «Что происходит?» «Это часть шоу?» Перед ними, внизу, лежал лектор. На полу была кровь. Пистолет валялся в стороне, выпав из руки в момент падения. Никто не решался произнести ни слова. Все ждали. Каждый присутствующий ждал объяснения. Наконец тишина прервалась. В аудитории послышались звуки шелеста с разных сторон. Очевидно, некоторые слушатели медленно распаковывали свои коробочки. Люди вновь стали оглядываться и смотреть друг на друга, пытаясь понять, что происходит. Послышались выстрелы в разном ритме. Выстрелы, звук падения и вскрикивания сидящих рядом людей. Через пару минут выстрелы прекратились. Оставшиеся неуверенно встали и направились к выходу.